Теремуха. Кора от чумы, плоды от кровотечений. Прошлой ночью у Кэтлин поднялась температура. Я слышала, как она кашляет и стонет за стеной. Кэтлин ужасно, когда болеет. Даже легкая простуда превращает ее в героиню викторианского романа, которая чахнет в постели, пока ее муж сражается на войне. С той лишь разницей, что Кэтлин чаще требует принести ей тосты и посидеть рядом. Так что я с радостью сбегаю в школу. Приятно для разнообразия пройтись одной. По пути к автобусной остановке замечаю знакомого ворона. Боб то ли лакомится мертвым котом, то ли потрошит забытый мусорный мешок. Местные птицы не вызывают у меня доверия. Я с подозрением кашусь на тущую малиновку, которая сидит на изгороде, и наблюдает за мной и Лейлой. Мы выдыхаем клубы белого пара, до того густого, что, кажется, его можно потрогать рукой. А вот и наш утренний труп. Лейла показывает куда-то себе под ноги. Там лежит еще одна малиновка с глубокой раной на рыжей грудке. Сжатые лапки напоминают веточку винограда, с которой объели все ягоды. Я провожу пальцем по пушистым перышкам у нее под крыльями. нежные, как шелк, и уже прихвачены морозцем. Такую кроху убить несложно. Когда мы были маленькими, мама рассказывала, что Малиновка носила воду грешникам, томившимся в аду, потому у нее грудка и покраснела, — говорю я. «Какая мрачная история. Мама у тебя, наверное, суровая женщина. Неудивительно, что Брайан на ней женился». Я смотрю на Лейлу, пытаясь сообразить, шутит она или нет. У нее такой голос, что трудно распознать сарказм. Кажется, что он всегда таится между слов, как коварный хищник. Я бы при всем желании не назвала Брайна суровым. Он носит сандалии с носками, — говорю я. Внешность бывает обманчива. Лейла смотрит на малиновку, как кошка, готовящаяся к прыжку. Нам мама рассказывала, что малиновки шпионят для Санты. Это мы тоже слышали. Маленькие пернатые стукачи. Может, потому ее и пришили. Аристократическое лицо Лейлы становится невыносимо серьезным. Боялись, что донесет. Эта печуга знала слишком много. Говорю я... И бросаю взгляд на рыжегрудую птичку, все еще сидящую на изгороде. Ты думаешь, ее убила другая малиновка? Не исключено. Птицы отличаются кровожадностью. Вейло вздыхает, а я замечаю, как что-то шевелится под перьями мертвой печушки. Переворачиваю ее носком ботинка, и наружу вываливается одинокая личинка. Жирная, белая. Ведомая голодом существом. «Природа жестока», — говорю я, — «жестока и отвратительно». «Как девушка, не могу не согласиться с этим утверждением». Лейла уныло потирает низ живота. «Ба!» «Мы уходим от изгороди, поближе к пустой серой дороге. Я наблюдаю, как наше дыхание превращается в пар», Неважно, в котором часу мы появляемся на остановке, нам все равно приходится ждать. Как будто автобус играет в недотрогу. «А где Кэтлин?» — спрашивает Лейла. По голосу я слышу, что она интересуется из вежливости. Странно, что про смерти маленьких существ нам говорить легче, чем обсуждать семейные дела. Я пожимаю плечами. Заболела. Обычная простуда, температура и все такое. Какая же я скучная. Я буквально чувствую, как скука переполняет меня, затапливая мозг. И еще немного, и я начну рассуждать, чем барсук отличается от росомахи. А вы, значит, тройняшки? Я хватаюсь за эту тему, как за соломинку. Прости, что спрашиваю. Представляю, как это бесит. Да нет, все в порядке. Лейла улыбается. Глаза у нее темно-карие, почти черные. Вообще-то, четверняшки. Только Фиахра поглотил нашего брата еще в утробе. — Погоди, что? Я таращусь на Лейлу, не в силах понять, прикалывается она или нет. — Расслабься, я шучу, — говорит она. Я выдыхаю, а Лейла продолжает. — Мы просто не в курсе, кто именно поглотил Эдха. Так родители собирались его назвать, если бы он родился. Она сглатывает. Понятно. Мы стоим рядом и молчим, пока холодный ветер забирается нам под шапки и шарфы. Я замечаю красное пятнышко, ползущее по склону горы, словно капля крови. Возможно, это маму на своей машине. Но какое мне дело до жуткой старухи, которая пытается со мной подружиться? Я трясу головой и бормочу — Холодно сегодня. Ага, и ветер еще. Наконец, подобно прекрасному железнокрылому ангелу, подъезжает автобус. Лейла с улыбкой бросает мне «пока» и садится с Чарли. Получается, мы теперь подруги? Или я неправильно поняла? Автобус петляет по окрестностям Балифрана, собирая детей из разных мест. Я с завистью думаю о Кэтлин, которая лежит себе в теплой кровати. И на ум приходит наш вчерашний разговор. Кэтлин всегда обо мне заботилась, даже когда мы были детьми, и сейчас вспоминает в вечерних молитвах обо мне и обо всем, что меня тревожит, прямо как добрая бабушка. Я не верю в Деву Марию, Бога и Иисуса. Но приятно, что про меня не забывают, что меня любят вот так, по-религиозному. К тому же ее молитвы вроде как работают. Когда Кэтли о чем-то просит, это сбывается. Она искренне печется о своих друзьях, они занимают огромное место в ее сердце. Я тоже хочу завести друзей, но переезд в Балифран как будто что-то у меня отнял. Я должна успокоиться, должна взять себя в руки. Интересно, смогу я продержаться хотя бы неделю? Обычно меня хватает дня на три, а потом Я сдаюсь. Но я работаю над этим, креплюсь изо всех сил. Автобус останавливается в горах на полпути к школе, рядом со старой каменоломней. Брайан рассказывал, что в прошлые века здесь водилось золото и серебро. Люди приезжали издалека, чтобы выщелачивать драгоценные породы. Может, потому склоны гор со временем побледнели. Хотя сами они не утратили своей величественности. и до сих пор тянутся к небу в болезненном оцепенении. «Привет!» Девушка, чья широкая улыбка мало подходит для поездки на Колеснице Смерти морозным утром вторника, садится рядом со мной. У нее светлые глаза, а в волосах искрятся капли, словно она ждала автобус под дождем. Но никакого дождя нет. Сухая, озябшая земля изнывает от жажды. Я ловлю себя на том, что беззастенчиво пялюсь на новую соседку. И, наконец, здороваюсь. Ее улыбка становится еще шире. Теперь она похожа на полумесяц и выглядит странно знакомой. «Меня зовут Уна Нун. Какой теплый у нее голос. Я смотрю на Уну, не моргая. — Ты новенькая? — продолжает она. — Я тоже. Недавно приехала из Франции. Она все еще улыбается. Голос у нее низкий и чистый, вкрадчиво мягкий. Он обволакивает, словно облако, подавляя волю. Я напрягаю мышцы лица, чтобы показать зубы. Надеюсь, сойдет за улыбку. Как она поняла, что я новенькая? Что меня выдало? Как вообще выглядят новенькие? Украдкой бросаю взгляд на свои ботинки, вроде довольно потертые. У уны из Франции. Большие шоколадные глаза и нежная темная кожа. Она даже ниже меня и Кэтлин, а ведь в нас всего полтора метра росту. Уна смотрит на меня сквозь пушистые ресницы. Волосы у нее густые и волнистые. Она девушка с пышными формами, но шея у нее тонкая, можно пальцами обхватить. Почему-то я чувствую желание ее защитить. Я хочу заботиться об Уне, прятать у нее под кроватью... Баночки с секретиками. Хочу предостеречь ее. Это опасное место. Здесь повсюду маленькие трупы и пустые гнезда. Уна рассказывает мне о Франции и о переезде в Ирландию. Делится первыми впечатлениями о балифране Ей по душе местные пейзажи. У них за домом пруд. Ее отец там рыбачит, а уна плавает. Вода теплая по сравнению с температурой воздуха. Услышав это, я вскидываю бровь. «На мне два свитера и тёплое пальто. В такую погоду теплее воздуха не значит тёплое». «А вот и нет», — говорит Уна и кладет руку мне на локоть. «Тебе стоит как-нибудь попробовать». «Звучит неплохо», — почти искренне отвечаю я. «Уна умеет убеждать. Она такая дружелюбная». Особенно на фоне угрюмых и неприветливых балифранцев. Не хочу, чтобы ее теплая улыбка разбилась об их холодный прием. Почему-то в присутствии Уны во мне крепнет уверенность в своих силах. В моей жизни появилась маленькая очаровательная француженка, которой я должна подставить плечо. Ради нее я стану общительной, буду здороваться с людьми и вести себя нормально, и никогда не заговорю, «О барсуках». «Уна» — ведь не французское имя. Подозреваю, я далеко не первая, кто это замечает. Я наполовину ирландка. Моя мама из Франции, а отец отсюда. Она говорит «отец», как француженка из какого-нибудь мультфильма. И это до невозможности мило. Интересно, у нее есть запасная ручка? Мы переехали сюда... потому что здесь больше места мы хотим быть свободными во франции с этим проблемы я не понимаю о чем она говорит может они гугеноты или нудисты потом меня осеняет что речь скорее всего идет о расизме я не знаю каково быть темнокожей во франции да и в ирландии если уж на то пошло какие проблемы спрашиваю я рука уны Все еще лежит на моем локте. Она мягкая и теплая. Это приятная тяжесть. Я смотрю на ее пальцы и медленно сглатываю. Уна какое-то время пристально глядит на меня, а потом принимается рассказывать о людях, которые не понимают ирландскую культуру, о том, что ее мать художница, и для творчества ей нужно дикое место с выразительным пейзажем. Что-то беспокоит меня в ее манере строить фразы. Они звучат неестественно по сравнению с тем, что Уна говорила раньше на другом языке, которым она владеет, практически идеально. Дело не в словах, но в том, что слышится за ними, как будто теперь Уна прикладывает усилия, чтобы их произнести. Шоколадные глаза встречаются с моими, и я вижу в них вкрапление синего. Она называет свою маму художницей, не художником. и снова улыбается мне. Я хочу, чтобы мы стали подругами. Мы тоже недавно сюда переехали. Мама вышла замуж за Брайана. Он из Балифрана, как и твой папа. «Я слышала о Брайане», — говорит Уна. Разумеется, она слышала, потому что он местная знаменитость, а еще суровый человек. «Ты живешь в замке». Неловко заканчиваю я. Невозможно сообщить о том, что ты живешь в замке, и не показаться при этом титулованной засранкой. Хотела бы я убежать и спрятаться где-нибудь с моими пакетиками с солью и остатками гордости. Но бежать некуда. Даже до моего огромного замка нужно ехать в автобусе. Да, мне не помешал бы личный самолет Или Хиггинс, которого можно в случае чего позвать на помощь. Когда начинаются уроки, я вздыхаю с облегчением. Потом понимаю, что рано обрадовалась. Нас очень мало. Из-за этого приходится больше общаться, отвечать на вопросы. Если кто-нибудь болтает или передает записки, остальные обязательно замечают. Уну ребята из Балифрана встретили гораздо теплее, чем нас с Кэтлин. И я прекрасно понимаю, почему. Она... Луч солнца в человеческом обличии. Во время ланча они сразу принимают ее в компанию. В чем же секрет? Может, в том, чтобы быть милой и не пытаться ничего из себя строить? И со мной они сегодня гораздо приветливее, чем на прошлой неделе. Фиахра, благослови Господь его бездонный желудок, даже хвалит мой сэндвич. Я отдаю ему половину, и он заглатывает ее в два счета. В памяти всплывают слова Лейлы о четвертом брате. Я невольно вздрагиваю. Хотела бы я, чтобы Кэтлин была здесь, и чтобы у меня в кармане лежали лист дуба или пара ягод рябины. Мысленно отдёргиваю себя. Это все больные фантазии. Я не могу позволить своей сущности просочиться наружу, пока я в школе одна. Нам и так здесь непросто. я должна постараться или хотя бы попытаться. Может, если Уна будет на моей стороне, а Фиахре понравятся сэндвичи, я все таки смогу влиться в их компанию? А пока я слушаю, как они обсуждают людей из деревни и телешоу. А еще молодежный клуб. Они прямо-таки с ума по нему сходят. Даже собирались заказать клубные толстовки. Но лон? который, видимо, спонсирует клуб, запретил даже думать об этом. Он терпеть не может толстовки. И я окончательно убеждаюсь, что хуже него человека на свете нет. Это он возглавил единоличную кампанию за то, чтобы переименовать «молодежный клуб» в «клуб адского пламени». «Ну, понятно, он-то уже не молодой», — ехидно замечаю я. «А сколько ему лет?» «Не знаю», — отвечает Фиахра. «Достаточно, чтобы всеми командовать. Наверное, лет двадцать». «Похоже на то», — говорит Лейла и закидывает в рот и риску. «Если старше, то зачем ему ошибаться в молодежном клубе?» «Ради молодежи, естественно», — Фиахра фыркает со смеху, а Чарли кивает, словно я сказала что-то невероятно умное. «Я улыбаюсь им». Когда мы стоим и ждем автобус, подходит Лон. все таки у него до нелепости длинные ноги и шея. Он слишком высокий, даже по сравнению с нормальными людьми. «Как жизнь, Мэдди?» — спрашивает он с улыбкой. «Привет, Лон». «Жаль, что Кэтлин не здоровится. Не могла бы ты передать ей?» Он протягивает мне конверт и при этом смотрит на меня так, словно я подделка. Дешевая копия Кэтлин, очень похожая на нее, но все же не она. Он приваливается спиной к автобусной остановке и поджимает ногу, словно фламинго в стиле рокобилли. Он упирает руки в бока, стремясь занять как можно больше места. Я давно заметила за ним эту привычку. Лон говорит с Чарли они обсуждают клубные дела, а я разглядываю его волосы. Готовы поспорить, он тратит кучу времени на укладку. Кучу времени и геля. Клубы адского пламени из XVIII века. Скулы у него до того острые, что, кажется, вот-вот порвут кожу. Лон явно относится к числу парней, которые в тайне пользуются косметикой, чтобы сильнее походить на бога-рока. Но ни за что в этом не признаются. Он, наконец, перестал подпирать стенку и активно жестикулирует, словно выступает в суде, а не обращается к группе школьников. Он сказал Уне, что ему нравится ее имя, и ухмыльнулся самодовольно, будто ему медаль нужно выдать за то, что он такой добрый. Точно так же он улыбается Кэтлин. Не будь она красивой, он бы даже не посмотрел в ее сторону. В память об их беспокойных, мятежных душах. Он говорит негромко, вкратчиво. Издевается надо мной, по-змеиному усыпляет бдительность, выпускает струйку дыма. Я невольно вдыхаю и едва сдерживаю кашель. «Лон обожает историю», — говорит Эдди. У него на удивление приятный голос, такой везде к месту. Когда он не дрожит, то звучит довольно мужественно. Из Эдди вышел бы... Замечательный голуэйский парень для Кэтлин. Сильный, надежный. Подозреваю, что Уна тоже видит Лона насквозь. Во всяком случае, она смотрит на него, как на забавную статую. Статую — придурка. «Я тоже люблю историю», — говорит она с улыбкой. Лон улыбается в ответ, даже не догадываясь, что Уна его ненавидит, что мы обе его ненавидим. Я улыбаюсь Уне. а потом лону. Теперь все улыбаются, но не все знают, почему. И я люблю. Не самое лучшее из моих попыток поддержать беседу, но ничего не поделаешь. Особенно времена Великого Голода. Жутко увлекательно. Так интересно читать о бедах, выпавших на долю простых людей. Мне легко представить себя на их месте, ведь если бы мы жили в те годы, то вряд ли были бы Аристократами. Мы с уной переглядываемся и снова улыбаемся друг другу. Вы только посмотрите на меня, общаюсь совсем как нормальный человек. Но разве ты не живешь в замке? спрашивает Кэтл. Подловил, маленький пожирающий братьев ублюдок. Мы только переехали. Не слишком убедительно оправдываюсь я. Медленный Каталина. Патчерицы местного жителя по имени Брайан, поясняет Лон на случай, если кто-то вдруг решил, будто я сама что-то из себя представляю. Ее зовут Кэтлин, но в остальном ты прав. Я стараюсь держать себя в руках, но в груди нарастает сердитый жар, переплавляющий привычную настороженность в нечто более острое. Сжимаю пальцы в кулаки, борясь с желанием убежать. или. «Влепить лону пощечину. А лучше и то, и другое сразу». «Брайан — хороший человек. Он много делает для Балифрана». Лон говорит это таким тоном, словно отвешивает мне сальный комплимент. «На автобусной остановке, перед тюрьмой». «Брайан классный», — подхватывает Чарли. «Он предложил заплатить за наши толстовки и за все остальное». «Да заткнись ты со своими толстовками!» Обрывает ее Лон. «А ты не указывай моей сестре, что делать!» — вмешивается Эдди. Его голос звучит на октаву ниже, в нем явственно слышится угроза. Я вспоминаю слова Брайна о Колинзах. Очевидно, Лон тоже. Во всяком случае, он замолкает. «В общем, он дал нам деньги», — говорит Фиахра. «А мы потратили их на пиво и батуты». «Круто!» Я одобрительно киваю. Это действительно круто. Только интересно, сколько ребят этим летом побывали в местной неотложке? Брайан клевый. тихо вносит свою лепту Лейла. Он разрешает людям быть теми, кто они есть. Никогда прежде я не слышала, чтобы подростки так нахваливали взрослого. Если бы я не знала Брайана, то постаралась бы держаться от него подальше. Но я его знаю. Да, он такой. Мама его любит. Они вроде как счастливы вместе. На обратном пути Уна сидит рядом со мной. Мы немного болтаем, к счастью, не о Брайне, но по большей части уютно молчим и смотрим в окно. Рядом с чужими людьми мне обычно кажется, что я должна что-то говорить, иначе они поймут, что я за человек, и отвернутся от меня. Но с Уной все не так. Страха нет, есть легкость. Словно я наконец-то нашла друга, и одного мне пока хватит. Я думаю о выражении ее лица, каким оно стало, когда наши взгляды встретились. В нем было что-то необычное, меня будто окутало облако тепла. Я иду с Лейлой по дороге к замку и улыбаюсь, оглядываюсь в поисках мертвой Малиновки, но кто-то ее убрал. Ни следа не осталось. Ещё один день. еще одно исчезнувшее тело. На горы опускается вечер.